Гэст третья. Не будите в курица динозавра. Объявление. Бойцовые куры снесут вам яйцо любого диаметра. Глава 1. 863 год. 2 января. Гнездо. Ярослав тихо и спокойно возился с очередным механизмом. Было прохладно. но не так, чтобы очень. Поэтому он мог позволить себе работать на свежем воздухе под навесом, расположив рядом с собой пару жаровин, просто чтобы тянуло теплом и руки можно было отогреть. Работать ведь приходилось голыми руками. Наш герой не был ни разу инженером, физику знал и хорошо знал. и его уровня вполне хватало, чтобы вынужденно упражняться в конструировании всякого рода машин и механизмов, как хозяйственных, так и военных. Сейчас он занимался военной конструкцией. Ярослав давно хотел, но никак руки не доходили. Ему нужно было какое-нибудь оружие длинной руки, что-то, позволяющее метать снаряды дальше лука и прощи. причем желательно, убедительные и весомые снаряды. И ему ничего лучше в голову не пришло, чем попробовать сделать онагр, переосмыслив его, разумеется, на своем уровне развития. Почему онагр? Потому что это единственное из простого, что он мог быстро и без лишней мороки сделать. Само собой из того, что можно было активно передвигать и маневрировать. Сверхмощного лука делать не нужно. Да и балансировать постоянно расстраивающиеся парные торсионные машины не требовалось. В общем, красота. Достаточно треугольная жесткая рама, которую Ярослав сделал из склеенных наборных дубовых брусков двутаврового профиля, стенутых для прочности кованными скобами и укрепленных кованными же уголками. Не очень тяжелая, но очень жесткая и крепкая. Для такого материал уж точно. Выступающие вперед вспомогательные балки, в которые упирался скосами упор с амортизационной подушкой, тот самый, в который должен бить рычаг при торможении. Нижняя вспомогательная балка, в которую вставляли короткие кованые полуоси для колес. Легких наборных колес, позволяющих он на др очень легко передвигать силами даже двух человек. Верхняя, передняя вспомогательная балка, к которой крепились распорки жгута жил. Ворот с собачкой стопора. Причем ворот довольно интересный, состоящий из двух массивных шестеренок, повышающий усилие вдвое. Шестеренки, правда, пока пришлось делать деревянными, но это пока. Вот как раз имя сейчас Ярослав и занимался. Пытался придумать, как продлить им срок службы. потому что наряду с постоянно ломающимся рычагом именно они в этой опытной модели чаще всего выходили из строя. Жёлы же для конструкции Ярослав использовал от лосей, которые заказала охотником Паосени. Это, конечно, не жилы старых поработавших волов, но тоже ничего. Тем более, что наш герой не стремился добиться никаких выдающихся показателей. Дальность выстрела наш герой планировал определять силы и натяжение. Чем сильнее оттянул рычаг, тем дальше летит при фиксированном угле срыва, а направление – поворотом всей установки. Понятно, что никаких действительно мощных или тяжелых снарядов такой малыш никуда не забросит. А и не надо. Он планировал метать небольшие керамические горшочки с чем-нибудь зажигательным, Например, на основе древесного спирта. Мало ли там, кто действительно притащит метательные машины и с ними потребуется бороться. Вот так и будет. А по пехоте? Можно, наверное, и по пехоте. Не столько в качестве средства поражения, сколько как инструмент провокации. Мало кто из местных варваров устоит на месте, если рядом с ним будут прилетать горшки, разбиваться и вспыхивать. Так что стена щитов легко подобным образом может быть рассыпана и принуждена на стихийную атаку. Полезно, очень полезно. А если удастся попасть, то и вообще огонь. Хазары! Истошно закричал какой-то молец, вбегая в крепость. Хазары! Недолго музыка играла, недолго в морге пьянка шла, тихо проборчал себе под нос Ярослав. бросил в расстроенных чувствах инструменты и отдал приказ со всеобщей мобилизацией. Да и сам пошел собираться и облачаться. Быстро пошел, практически бегом. Благо, что было недалеко. Последние недели напряжение нарастало. Все ждали, что хазары не спустят такого поведения ни гнезду, ни Ярославу. Шутка ли? Сначала разорили одного купца, пусть и за дело, а потом прогнали второго. угрожая оружием, даже после того, как тот поклялся, что ничего не зломышляет. Это был явный вызов. Поэтому, только услышав набат, жители гнезда побросали всё и поддаровавшися ринулись к арсеналу. Конун кучил проблемы, выявленные при спешной выдаче снаряжения при появлении византийцев. Поэтому в этот раз арсенал работал с большим параллелизмом. Копейщики получали снаряжение тут, Тпорники там, пращники вон там и так далее. Так что скорость мобилизации оказалась на уровне. Однако ополчение всё одно не успевало в отличие от весьма дисциплинированной дружины. Из-за чего, понимая, что не успевает, Ярослав решился выступить одной дружиной. Всё одно ведь хозар шло и 2 1/2 сотни конных вышли, построились. Так как отряд был конным, Первыми стали копейщики, в два ряда по пол сотни бойцов. За ними топорники также, ну и лучники за ними в пятую линию. Не очень глубокое построение, да и копья короткие, лёгкие, а не пики. Но хазары не практиковали таранный удар, и поэтому вряд ли решились бы атаковать натиском бойцов Ярослава. Противник замешкался, не сильно И спустя минуту решил по обычаю степному пострелять немного из луков, дабы разогнать эту толпу. Степняки наезжают поближе для выстрела, добьют да на проходе, проходя перед строем. Так и сейчас подошли на сближение. Ярослав сразу не сообразил, что они хотят сделать, поэтому первый заход пропустил, лишь сплотил строй и, прикрывшись щитами, применил построение Мурус. близкая по своей сути к стене щитов. Дозорка следил за тем, чтобы степные всадники не полезли с флангов. Но те не спешили под саму стену лезть, опасаясь от туда гостинцев. Поэтому работали с фронта и очень осторожно. Вышли на дистанцию в 30 шагов, постреляли немного на проходе, да откатились. Ни одна стрела не достигла своей цели. Все застряли в больших крепких щитах. отошли и сразу заново двинулись, дабы этим волнением расчётать строй и психологически его подавить. Одна беда: во время второго захода наш герой рискнул и скомандовал вполне привычную для своих дружинников команду. В итоге через несколько секунд первая шеренга осталась на месте, а остальные отошли назад так, чтобы между ними получалось под два шага. Когда же хазары вошли в зону поражения, первые четыре шеренги метнули в них плюмбаты. Маленькие стальные оперённые дротики со свинцовым утяжелением, как гудящие шмели, пролетели в воздухе мимо мчащейся конницы. И кое-что попало куда надо. Где в лошадь, а где и во всадника. И вместе с ними вылетела партия стрел. Сорок лучников дали слаженный залп, добавив пернатого жужжания. Секунда. Вторая. Третья. Новый залп плюмбат и стрел. Их азары резко отвернули, расходясь влево и вправо, чтобы отойти. Из полсотни всадников у них осталось в седле 37, а ведь шли довольно разряженным строем. Кто-то из подбитых соколиков пытался подняться с земли, так как стрела или плюмбата угодила в лошадь. ко где бродило несколько лошадей без всадников, соражённых гостинцам. А трой из них, что отходили верхом, зажимали руку или ногу поражённую подарком беззащитной пехоты. Хазарские войны оказались совершенно обескуражены такой горячей встречей. Они просто не рассчитывали на то, что в них полетит столько всего интересного. Да, это были именно войны, а не какие-то степные бомжи Но вооружены и снаряжены они были на манер вполне типичный для степного ратника данной эпохи. То есть носили они остроконечные лёгкие открытые шлемы и лёгкие короткие кольчуги. Имели при себе лёгкие круглые дощатые щиты, которые по своей прочности уступали даже традиционным щитам германского образца, что употребляли массово викинги. При себе у них имелись лёгкие копья, луки и различное клинковое оружие. Преимущественно, конечно, знаменитые хазарские палаши. Лошади же их не имели и вовсе никакой защиты. По меркам эпохи и местности очень внушительно. Они были в состоянии разогнать и сотни, и две, и более обычного племенного ополчения. Эта полусотня всадников являлась серьезным аргументом в любом местном споре. Очень серьезным. И Ярослав много бы отдал, чтобы заполучить их себе под руку, так как они прекрасно бы дополнили его пехоту. Но увы, воевать приходилось против них. Хазары с такой пехотой, с которой столкнулись под стенами гнезда, не имели дела никогда вообще. Да, с пехотой в целом они сталкивались очень часто. Почти все их данники и покорённые народы регулярно бузили. и выступали именно пехотными толпами. Кроме того, арабы в те годы всё ещё применяли пехоту массово. Но по сравнению с тем, что хазары встретили здесь на берегах Днепра, даже арабская пехота выглядела совершенно беззубой толпой. Удивились хазары, получив жёсткий ответ, отошли, но сразу никуда не ушли, начали крутиться, долго крутиться. То с одной стороны сунутся, то с другой, пытаясь имитировать атаку. Вынуждая тем самым дружину Ярослава непрерывно перестраиваться. Этим они желали добиться смешения строя, по которому уже потом поработать из луков. Однако дружине перестраиваться было несложно. Конунг на постоянных учениях своих ребят выдроссировал до боже, и строевая подготовка у них была на высоте. Поэтому вертелись они спокойно, Быстро и уверенно, удивляя Хазар раз за разом и беся. Пока, наконец, те не психанули и, увлекшись имитацией, не попали под еще один залп стрел и плюмбат, выбивших им трех всадников. Хуже первых накрытий, но и шли они осторожнее более широким фронтом. После чего, окончательно психанув, они плюнули и удалились. А Ярослав с грустью посмотрел им вслед. У него было, конечно, сорок всадников, плюс он сам верховой. Но преследовать эти три с гаком десятка конных воинов он не решился. Все-таки эти ребята были именно что опытными конными воинами, а не степными бомжами конного племенного ополчения. И сходиться с ними с шибки на клинковом оружии или коротких легких копьях – идея так себе. А каких-либо интересных технических или тактических решений для чисто конного боя у него не было. Поканя не было. Да и коней терять было жалко. Их было у него слишком мало, и они обходились ему слишком дорого. А то, что не все из них переживут эту схватку, сомневаться не приходилось. Так что бой на этом и закончился. Встречали его с атациями Победитель, слава и все такое. Ведь он только что вышел в поле и нападал хазарам, конным воинам, которые в регионе выступали гегемонами и очень сильными игроками. Да, их была горстка, но обычно они редко работали отрядами крупнее, в лесах во всяком случае. Так что эти полсотни были в глазах старейшин и жителей гнезда очень серьёзной силой. И старое полчение они разогнали бы, не напрягаясь, побив стрелами многих и порубив полошами. А тут без потери обошлось, вообще без потерь, разве что две лёгкие раны. "Почему ты такой хмурый? Славная же победа", воскликнул Мал. "Какая к, -к чёрту славная?" "Борачно и даже в чём-то раздражённо буркнул Ярослав. Ты разве ничего не понял?" "Нет, вполне серьёзно произнёс Мал. И мы не поняли", крикнул кто-то из старейшин. "Расскажи нам", поддакнул ему другой житель гнезда. "Это была разведка боем. Хазары не воевали нас, а прощупывали, выясняя, на что мы способны". И я увлёкся. Мы слишком хорошо их отбили. Если бы человек 10-20 потеряли, нормально бы всё обошлось. Но я не смог пожертвовать своими людьми, теми, кто принёс клятву верности мне. И что теперь? Теперь они прийдут большой силой, очень большой, и будут пытаться нас выжечь под корень. Наступила тишина. Ярослав же внимательно смотрел всех присутствующих и, выдержав большую паузу, произнёс: "Шутки кончились. Теперь за нас возьмутся серьёзно. Мы теперь не лесные дикари, а, значит, от каждого из нас зависит наше выживание. Сегодня полчение не успело, оно просто не успело собраться. И если бы я не вышел дружиной, Хазары вырубили и часть ополченцев, и женщин с детьми. — Нам повезло. Один раз повезло. В следующий раз удача может оказаться на их стороне. И тогда нам конец. — И что же нам делать? — Много чего нужно делать, — усталым голосом произнес Конунг. И начал проводить стихийный тинг прямо тут, потому как собралось уже все население. И то, что голос имеет и остальные наблюдатели. Он говорил о том, что жители безответственно относятся к сигналам опасности, что не бросаются сразу же все свои дела и не бегут к месту сбора, о том, что полчение шло, весело переговариваясь и перешучиваясь, из-за чего просто не успело получить снаряжение и построиться, а это могло бы стоить им жизни. о том, чтобы гнездо вновь нужно разворачивать систему оповещения, чтобы вот таких сюрпризов более не было, о том, чтобы о приближении врага можно было узнать заранее. И о ином, многом ином, больше налегая на безответственность жителей гнезда, не думающих о больших делах и великих силах, что гудят вокруг с нарастающей силой. то больше нельзя жить им как тихому, милому лесному поселению. Сожрут, топчут, вырубят. Завершив же эту лекцию, точнее, даже не лекцию, а пламенную речь на импровизированном митинге, он тяжело вздохнул и, не вступая в дебаты, отправился приводить себя в порядок. А эти люди пускай думают, пускай обсуждают. Всё равно голову морочить станут. Но далеко уйти ему не получилось. Пришли делегаты и пригласили на тинг, дескать, без него никак. Он пытался отказаться, но не вышло. Уломали. Да и Пелагея чуть ли не под ручки повела. Видимо, это было действительно очень важно.